То и получится неплохой шлем. Оденец между тем рассказывал, что вот как пройдёт лето, да как настанет пора Сладик, да как женится батюшка наш невзор на книжне Карине, да как станет сам князем сильным, славным и богатым, вот тогда жизнь в Столинграде будет совсем иная. Накуплю у заморских купцов зелье вошигону, Всякую перхоть повыведу, — мечтал вслух одинец, — Краски для волос добуду, это непременно. Не век тебе рыжим ходить, парень, рыжих не любят. Душистого салу приобрету для кучерявости. — Хоть рыжие и да свои, — обиделся жихарь за родную волосню, — И тут пришла ему в голову нежданная дума. Отец, сказал он. Ну, что не взор тут, первый герой я уже понял. А ты лучше скажи, кто у вас в недавнюю пору был кабаччиком? Кабаччиком? Оденец даже растерялся и защёлкал ножницами, рассекая воздух. Кабаччиком говоришь? Что тут на меня затмение нашло? Раньше старый быня зелья разливал, нынче молодой бабура. Вот-вот, сказал жихарь. А между ними-то кто в кабаке заправлял? Эй, -э -э, ты смотри ухо мне, не обкорнай. Кто же был кабаччиком, размышлял вслух бородаврей. Он уже обалванил рыжую голову, достал бритву и начал править её на жихривом ремне. Кабаччиком был? Да, кто ты же ведь был кабаччиком. Не пустой же кабак стоял. Не без присмотру же? А то бы там всё выпили. Он был, наверное, кто-то. Вот только вот кто? Совсем я старый стал, никак не могу припомнить. Ну ладно, пустое, сказал богатырь. Не ломай голову, а то совсем сломаешь. Да, а женишок-то ваш не взор, говорят, сам попевает. Был такое, согласился одинец. Имело место. После трудного похода, сустатку погулял он, потешил себя и весь народ. Только книжная им уже эту сурово попеняла, и он с тех пор капли не проглотил. Ну да, был молодцу не в укор. Все мы гуляли, пока здоровье позволяло. "Да", подумал Жыхрь, и с этой стороны до правды не доберёшься. Одинонец закончил свою работу, вытер Жыхрю лицо, Всё той же довольно чистой тряпочкой и подвёл к бодейке с водой. Поглядеться. В бодейке вместо жихаря показался незнакомый человек. Кто же я, спросил себя жихарь. А кто бы ни был, лишь бы не вор и разбойник, отозвался одинец. Богатырь поблагодарил бородавре за хорошую работу подпоясался обещанной верёвочкой и вышел со двора а письмо-то от побратима внезапно вспомнил он достал из запазухи грамоту с королевской печатью изображавшей голову дракона развернул любезнейший друг мой и другой брат сер ньюзер Во-первых, в строках своего письма сообщаю вам. Рычарь швырнул свиток оземь, как ядовитую змею с погремушкой на хвосте, растоптал его и запнул под плетень. Хотя пергамент ни в чём перед ним не провенился и стоил денег. Книга, сказал он слух, книга же про меня у книжны имеется.